Глава восьмая Крупные снежинки падали в ярком пятне фонаря, ложились поверх застывающей жидкости, пропитывались цветом и вскоре окончательно терялись в располшемся пятне. Люди, стоявшие за окном, словно завороженные, смотрели на это явление, пока журналист, подошедший взглянуть, что могло так надолго привлечь всеобщее внимание, громко не выразил в крайне нецензурных выражениях что всех их ожидает скорый конец. Здесь вообще-то дамы есть, покачал головой следователь. Иди на кухню и рот с моющим средством прополощи, Плеханов поморщился. Здесь одна дама ругается похлеще меня, а вторая, которая день между двумя мирами парит, и в реальном находится совсем недолго, в тон ему ответил Волков. И мне все эти ваши нравоучения по боку. Это понятно? «Иди редким лесом и потеряйся», — раздраженно сказал Плеханов и тихо добавил. «Лучше быть тебя, волки, сожрали». «И это я обязательно напишу в своей жалобе». «Пиши», — отмахнулся Плеханов. «Я тебя только об одном прошу. Не мешай мне работать». «Можно подумать, вы хоть что-то делаете», — фыркнул Волков. «Еще слово, и мне придется удалить тебя из этого славного общества». «Гоша!» — воскликнул он, натолкнувшись настоящего у него за спиной оперативника. «Ну что ты мне в затылок дышишь?» «Что делать-то будем?» — расстроенно спросил Гоша, который, судя по всему, уже немного начал приходить в себя после пережитого. «Ничего», — резонно сказал Плеханов. «А что мы можем сделать? Дверь открыть? От нас этого, возможно, и добиваются». Я не удивлюсь, если волки за углом стоят. Но зато теперь ясно, что угроза у нас внешняя, а не внутренняя. Теперь осталось понять, кто эта угроза, и что ему или им нужно. «Может, это квест такой извращенный?» — спросил криминалист. «Я сейчас что угодно за версию приму», — покивал Плеханов. «Помнится, тут хорошие мысли была». Взять по стакану коньяка и расположиться всем вокруг камина. — Да, дров немного, поэтому нужно несколько экономию включить, — проговорил Майкл. — Давайте укроемся пледами. Так будет дольше тепло. Люди активно зашевелились, завернулись в тонкие покрывала. Плеханов отодвинул на приличное расстояние подальше от иконникова бутылку, и вскоре все стихло. Люди смотрели, как за чуть под копченым стеклом камина с полена на полено перебирается пламя, чернит дерево и точит волокнистый край, пробираясь внутрь. — Ну что ж, продолжим. Посмотрев на управляющего, тихо проговорил Плеханов. Что? — Ну, вы мне хотели про местных жителей рассказать. Переведя взгляд в густую тьму, кружившую за окнами, сказал следователь. «Я?» — протянул Петр Сергеевич. «Нет, Волков. Я с него, несмотря на его жуткий характер, и то больше информации получил, чем от вас». «Все что-то юлите!» — сделав волнообразное движение рукой, сказал приханов «А ведь гибнут люди, между прочим. Это вас как-то трогает?» «Скажете Скажите тоже — фыркнул Петр. «А что я могу?» Я всецело за то, чтобы помогать, но пока не вижу, как применить себя в вашем расследовании. «А вам не нужно применять себя. Не нужно самодеятельности», — спокойно сказал Плеханов. «Просто на вопросы отвечайте, и все». «Так я готов. Но мы с вами уже пять минут на одном месте топчемся», — в некотором раздражении сказал управляющий. «Много получается» понизив голос до шепота, спросил Плеханов. «Чего много?» «На круг нормально выходит, если в обход хозяина мутки мутить?» Кивнув на дремлющего возле жены Иконникова, спросил следователь. «Да как вам несовестно?» взвился управляющий, затряс резко обвисшими брылями, на его лице повскакивали мелкие красные пятнышки. «Как интересно ваш организм устроен...» Невозмутимо сказал Плеханов. «Даже детектор лжи не нужен. Вы вон сами отлично себя сдаете». «Хотите совет?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Если вас на таком ловят, вы сразу думаете о чем-то приятном. Может, так не будете себя выдавать». «Да вы! Да я!» «Не нарывайтесь на рифму!» Жестко отбрил его Плеханов. И давайте построим наше общение следующим образом. Я задаю вопросы, а вы без лишних слов отвечаете. Ваш садовник где мог хранить записи свои?» Устав от булькающего возмущением управляющего, сразу же начал спрашивать Плеханов. «Я вообще отказываюсь от такого общения. Я уважаемый человек!» «Уважаемые люди, польты хозяйские не тырит, почем зря», с некоторой брезгливостью сказал следователь. «Еще раз, где садовник хранил записи? У него был кабинет?» «Ну так. Коморка», — остыв немного, сказал Петр Сергеевич. «А меня не комфорт его интересует, а содержание рабочих документов». «Территориально где?» «Так там», — Петр Сергеевич неопределенно кивнул в темноту. «Где склад?» «Мы с рассветом туда свет чинить пойдем?» — Да. — Очень хорошо. — Тогда дальше. — Вот вы мне скажите. Курорт здесь по всему должен быть респектабельным, значит, хозяин вроде как дельный, а он вон пьет, не просыхая. Он уже давно все в пьяную реку должен был спустить. А смотрю, вроде как при деньгах. — Так Елена его в крепкой узде держит, — несколько помявшись сказал управляющий. Я его первый раз таким вижу. И в Москву к ним летал, и в северной столице на объектах встречались, и сюда они, когда приезжали, он, два бокала вина, и все. А здесь просто не узнать человека? Как интересно. Он и правда головастый очень. А как выпьет много — все. Считай, пропало. Будет пить, пока уже до синих чертей не доедет. Это он еще держится. Дальше хуже будет. — А откуда знаете про синих чертей? — Вы же сказали, что впервые видите, — прищурился Плеханов. — Так я... Предательские красные круги снова стали выдавать своего носителя. — Когда был на стажировке в Питере, после окончания проставился, но ну и коллеги на второй день, так сказать, сдали босса. — А если не давать? — Попробуйте, — с тяжелым выдохом сказал Корабельников. Тут такой фестиваль начнется. На него только Елена влиять умеет. «А что охотник этот? У него конфликта с вашим Иконниковым не было?» — резко переключил тему Плеханов. «С чего?» — пожал плечами управляющий. «Я думаю, они о существовании друг друга даже не особо догадывались. А Эмма как к вам попала? Обычно. Через головной офис» странно как то вы всех почти местных взяли а ваша замша приезжие местные могут помочь денег сэкономить но здесь нужен еще так сказать светский человек пожал плечами петр о как это эмма светский человек удивился плеханов очень даже хотя когда она приехала я тоже сомневался мне казалось на этом месте Он понизил голос до шепота. «Должен быть кто-то покрасивше и пофигуристее». «На месте вашего зама?» — поднял брови следователь. «Да нет!» — управляющий раздраженно махнул рукой. «Ну а наш заместитель только на этапе строительства, а потом планировалось наши обязанности разделить. Я бы отвечал за административно-хозяйственную деятельность, а Эма за гостей всю инфраструктуру, которую мы должны были бы продавать». «А почему вы в прошедшем времени говорите?» — пригубливая терпкий напиток, спросил Плеханов. Управляющий, скривив губы, зыркнул в сторону Илья Антоновича, покачал головой и тихо сказал. «Я так устал за эти дни, что не готов по вашим капканам ползать. Ну, мил человек, я ж тут тоже не в бирюльке играю. Мне дело делать нужно». Я бы сейчас тоже с большим удовольствием щи дома хлебал, да в телеке зрение сажал. Но если совсем не в моготу, то поспите, конечно. Мне есть с кем поговорить. Плеханов откинулся на спинку кресла, оглядел притихших людей и ненадолго разрешил себе улететь вслед за воспоминаниями. Хотя такую роскошь он позволял себе очень нечасто. Просто сейчас нужно было откуда-то взять сил, чтобы двигаться дальше. Он в мыслях брел по летнему жаркому саду, слышал ее смех, такой рассыпчатый и хрупкий, видел бретельки от сарафана, натирающие голые загорелые плечи, и внутри становилось тепло. Плеханов всегда удивлялся, как эта взрослая женщина, носящая судейскую мантию, буквально в одночасье могла превращаться в веселящуюся девчонку, когда они уезжали подальше от людских глаз и могли быть счастливы и беспечны. Он все силился услышать ее голос, но каждый раз сказочное видение обрывалось, его срезал клокочущий и свистящий шепот, который рвался из ее разорванного горла, когда она хотела ему что-то сказать, но так и не успела. Плеханов потряс головой, вытряхивая из нее назойливое прошлое, Протер лицо руками и, приподнявшись, пересел поближе к криминалисту. «Паша...» — он потряс за плечо мужчину. «Ну-ка, проснись. Пока дремлют все, нужно покалякать». «Можно хоть иногда поспать...» — криминалист вымученно открыл глаза. «Я уже вообще мало что соображаю». «Слушай, а расскажи-ка мне поподробнее про убийство...» Похожее на то, что мы в лесу нашли. Не обращая внимания на возражение Сомова, проговорил Плеханов. — Так давно это было, — подтягиваясь и разминая мышцы, сказал криминалист. — Я тут накануне поразмыслил. Это не прямо сильная копия, просто похоже. — Давай как-то ближе к сути, — скучающим тоном проговорил Илья Антонович. — Осенью это было, примерно в это же время, — вздохнул Павел. Мы с женой тогда только сюда перебрались жить. — А вы откуда приехали? — перебил Павла Плеханов. — Сурты. Город такой в Башкирии, — отозвался криминалист. — У меня жена оттуда, а сам я родился здесь, неподалеку. Вот как тетка померла и дом нам оставила, так мы сразу и приехали. — Не прижился ты там? — Родственников много, — замялся криминалист. А тут сразу свой дом большой и участок тоже. Ладно, про твою историю мы покалякали. Теперь давай про интересную. Вызов пришел в ночи. Криминалист взял со стола термос и налил себе исходящий ароматным паром чай. Погода была просто примерзкая. Дождина, не видно ничего. Лес этот шатается в разные стороны. «Паша, я оценил твой художественный талант витии». Равнодушно проговорил Плеханов. «Что дальше было? И кто труп нашел?» «Труп нашли две семейные пары, дуя на обожженные кипятком пальцы», — сказал Павел. «Они как раз возвращались после отдыха домой. Один из мужиков посикать вышел в кусты и чуть там и не остался. Он за дерево зашел, а там вся эта...» Криминалист развел руками. «Страшная красота!» «Страшная красота, ишь ты!» — покачал головой следователь и посмотрел на мирно посапывающих людей. «А семейные пары проверяли? Не помнишь?» «Тут тогда хороший следак был», — покивал криминалист. «Он прямо всех допросами и запросами замордовал. Эти отдыхающие уже и не рады были, что в путешествие сюда приехали». «А что по характеру ранений?» «Вот здесь да». Очень прямо четко похоже. Я запомнил, потому что мы тогда дело это разбирали по детальке. Жаль только, что в середине раскрытия умер тот следак. Убили? Ну зачем сразу убили? Пожал плечами Павел. Он себе роздыха не давал, а не молодой был. Еще и грипп на ногах перенес. Вот сердце и не выдержало. Потом Ермаков взялся, этот который сейчас в отделе кадров, проговорил криминалист а он как такую головокружительную карьеру сделал несколько язвительно спросил плеханов да на том деле и посыпался такого напортачил даже наши самые тупые в отделе молча курили в сторонке потом уже самому стало не по себе попросился на более тихое место да покривил губы следователь а жертву то установили да «Медичка местная. Медсестра. Она подрабатывала в сельском ФАПе, где раньше наша Настасья работала». «Не понял. Но Настасья наша, землей как говорится, тяжело вздохнул криминалист, пока в районную центральную не перешла, в фельдшерско-акушерском пункте работала, но к тому времени уже давно уволилась. «Слушай, а тогда кто судмедэкспертом был? Дельный человек?» У нас тогда единицы такой не было. Был просто морг, и туда весь криминал везли. Для этого случая с Питера вызывали судмедэксперта. Но он пока доехал, наши молодцы сумели все прошляпить и даже намыли тело. Такое впечатление складывается, куда ни плюнь, везде дурачок сидел. И как бы невзначай делал все так, чтобы дело точно не раскрыли. Не знаю. По моему профилю там было все нормально. Улики все отработали, пальцев посторонних не нашли. Погоди, ты же говоришь, что тело намыли. Ну, я-то свою работу сделать успел, открывая бутылку и вдыхая аромат коньяка, сказал криминалист. Но ничего примечательного там не было. Я тогда старался как мог, только приступил к работе. — А сейчас не стараешься? — поднял брови Плеханов. «Стараюсь», — кратко ответил криминалист. «Но если выезжаю на бытовую драку на обычной кухне, где один алкоголик прирезал второго и уже сознался в этом, то не ищу мировой заговор и следы дорогого киллера». «Слушай, все спросить хотел. А откуда у тебя такая страсть к тряпкам?» «В смысле? Ну, ты прямо знаешь все про ткани». «Это не страсть». Это душевная рана, — усмехнулся криминалист. Я три года у родственников жены отработал в лавке. Мы материалы продавали. Работал я там вынужденно, но привык к делу относиться ответственно. Понял. Ну что, до хруста зевая, сказал Плеханов, попробуем поспать, а дежурить кто будет. Ну, мы сейчас прервем богатырский сон нашего оперативного сотрудника. Шок он уже пережил. Пусть теперь поработает немного. Разбудив Гошу, Плеханов закутался в одеяло, устроился поудобнее в кресле и, прикрыв глаза, стал наблюдать за происходящим вокруг. Но поскольку это была уже не первая бессонная ночь, и все окружающие предметы стремились слиться с темнотой, Илья Антонович позволил мягким волнам сна унести себя ненадолго в спокойный мир грез. Резкая оттепель, пришедшая с падающими мокрыми лохмотьями снега, летящими из бездонной прорехи неба, проела в толстой шкуре твердого наста проталины и продолжила стирать земли рано заявившегося гостя. Казалось, что осень опомнилась и готова всю ночь трудиться, чтобы полностью вернуться на подконтрольную территорию. Она лила холодный ливневый дождь, повышала градус воздуха, укутывая все теплыми пушистыми тучами, гоняла по округе северный ветер, пока он, наконец, не устал и не уступил место западному брату, несшему на своих крыльях тепло. Проснувшееся утро заблудилось в тумане густой шапкой, сидевшего на кронах деревьев и нехотя сползающего вниз к вымытой от наметенных сугробов земле. Теперь вся поверхность бурлила водой чавкала разъезжающаяся под ногами грязью, а оттепель с удвоенной энергией грызла сиротливо торчащие, посеревшие островки снега. Плиханову казалось, что резкий перепад температуры продавливает его голову и выталкивает наружу невыспавшиеся глаза, так что хотелось просто забиться в темный угол и не видеть все это унылое сборище. Но работа оставалась работой. И сейчас было необходимо найти потерянную во время сна маску брюзги добряка следователя и продолжить копаться в навозной куче, как про себя неожиданно Плеханов прозвал это место. «Доброе утро!» — тихо сказал он Майклу, который сидел на диване и почти не шевелился, чтобы не разбудить спящую на его плече Эмму. «Доброе. Надеюсь, что доброе». Майкл кивнул на окно, и Плеханов увидел, что теперь они ждут новую напасть, приближающийся ураган и дождь, несшиеся со стороны озера. «Это форменное издевательство», — вздохнул следователь. «Ну что, нужно всех будить и свет починять. Вы, наверное, здесь оставайтесь, а мы с Гошей и управляющим попробуем что-нибудь сделать». «Гоша!» — Ночь-то спокойно прошла, — обратился он к оперативнику, мрачной глыбы высевшемуся возле окна. — А то я просто уже выключился. — Более-менее, — покивал оперативник. — По крайней мере, никто и ничто не подходило к бару. А внутри все спали. — Доброе утро! — услышав разговоры, пробормотала Эмма, приоткрыла один глаз и чуть смутилась, поняв, что во сне почти полностью залезла на руки к Майклу. С меня помощь на кухне. Я чудесно провела эту ночь. Осеклась она, когда увидела устремленные на нее взгляды мужчин. Как бы это ни звучало, скомканно закончила Эмма и ретировалась в сторону дамской комнаты. По кухне это хорошо, но сначала нам нужно что-то сделать со светом. Внутри становится заметно холоднее. Если судить по ветру за окном и очередному светоприставлению, которое идет сюда, то нужно поторапливаться. «Пётр Сергеевич!» — повысив голос, Плеханов позвал дремлющего управляющего. «Показывайте, где там ваш обрыв!» «Гоша!» — следователь внимательно посмотрел на оперативника. «Гоша, если ты увидишь волков, то стреляй! В какого угодно стреляй! Вожак, не вожак, неважно!» «Да понял я!» С некоторым раздражением отозвался оперативник. «Гоша». Плеханов остановился возле него. «Я понимаю, тебе нелегко. Но давай сейчас соберемся, разберемся здесь, а потом я тебе обещаю, мы с тобой займемся твоим психологическим здоровьем. Сейчас не самый лучший момент». «Я думаю, у нас есть минут двадцать, чтобы успеть дойти до места и вернуться...» пока шторм не пришел совсем близко, — проговорил Майкл, наблюдая за разворачивающейся на сцене озера беззвучной пантомимой, где природа будто насмехалась над ложными надеждами людей, что им дали передышку. — Петр Сергеевич, вы нарядились? — с тяжелым выдохом спросил следователь у управляющего, искавшего по всему периметру помещения свою куртку. — Ну так вот, нашел. Встряхивая одежду, сказал он. «Что это у вас выпало?» Плеханов довольно быстро подошел к небольшой пластиковой трубочке, которая при ближайшем рассмотрении оказалась инсулиновым шприцем. «Это не мое», — быстро проговорил управляющий, делая неловкий шаг назад. «Ну, не ваше, так не ваше. Может, на кресле кто из посетителей забыл?» Аккуратно подбирая шприц с пола, сказал Плеханов. «Ой!» — Каких посетителей? О чем это я? Вы же еще не открыты. — Паша, возьми в свою коллекцию, потом посмотришь. А сейчас давайте уже двигаться, а то голова кофе просит, а желудок еды. — А рабочие обязанности не просят вас разобраться с этим бардаком? — громко спросил сидящий в кресле волков. — Это с какими? — развернулся к нему Плеханов. — Это с убийствами. Вот вы сейчас все уходите... «А что нас ждет? А вдруг нас всех здесь положат?» «Тогда пойдем с нами. Лишние руки пригодятся. Хотя здесь будет бравый солдат Майкл, он, если что, тебя в обиду не даст», — шутливо сказал Плеханов. «Это просто очень смешно. Вам бы в каком-то стендапе подвязаться выступать», — поморщился Волков. «А что? Это идея». Западный ветер, почувствовав настоящую русскую вольницу, бодрил пространство свежими хлесткими порывами, тряс деревья, рассказывал тайге страшные истории о заморских порядках и разбрасывал невидимыми руками грязные тряпки листьев, сухие безжизненные ветки и прочий мелкий лесной мусор. «Но мы пойдем или что?» Нервно рявкнул Приханов, утомленный долгими сборами остальных членов краткосрочной экспедиции. Со стороны коридора показалась Эмма. Она расстроенно брела по залу и, посмотрев на стоявших возле выхода людей, сказала. «Как-то я забыла, что все системы жизнеобеспечения отсутствуют. В туалете полный коллапс». «Тогда тем более есть смысл идти быстрее», — проговорил Приханов и открыл дверь. Гоша вышел первым. Он щелкнул замком, толкнул глубоко засевшую в пазухе дверь, но потом еле удержал тяжелое полотно, устремившееся вслед за ветром. «Ух, и полощет!» — сказал он, задохнувшись от встречного потока воздуха. «Сейчас еще и ливанет, видимо!» — Гоша показал на низкие влажные облака, несшиеся в их сторону по серому бездорожью неба. «Ладно, давайте быстрым шагом. Куда идем?» громко спросил плеханов а вот мимо дома эммы сад ее пройдем и там через пролесок управляющий не теряя времени пошел вперед эмма закройте двери на замок плеханов обернулся на Эмму, стоявшую на пороге и не переживайте так на вас прямо лица нет возвращайтесь скорее просто сказала эмма она проводила взглядом борющуюся со стихией экспедицию Прошлась по залу и, заметив, что Елена смотрит на нее с кушетки, подошла поближе. — Как вы? — Кошмарно, — слабо ответила женщина. — И не помню ничего. Помню, только спустилась на первый этаж и вышла на веранду. Покурить хотела, пока Юра не видит. — Покурила. Она оттянула вниз уголки губ и покачала головой. «Вы есть хотите?» «Если только воды. Сейчас посмотрю в баре. В бутылках должна быть». Эмма прошла за стойку, споткнулась взглядом о Майкла, сидящего на низком стуле и прислонившегося спиной к стене. «Что с тобой?» «Просто немного...» Майк помолчал. «Устал». Слово забыл, которое я хотел сказать. Спасибо тебе. Эмма подошла чуть ближе. Я реально даже выспалась. Мне с тобой рядом было спокойно и хорошо. Майкл поймал ее руку, вдруг приложил к своим губам и долго держал, не отпуская, пока Эмма пыталась успокоить свое сбившееся дыхание и унять бивший по щекам красный цвет смущения. «Что ты?» — тихо спросила она. «Ничего», — встав рядом с ней, сказал Майкл. Внутри все несколько перевернулось. «Вроде мы с тобой давно друг друга знаем, а вроде я тебя только что увидел». «Классно было бы, если бы все это не сопровождалось такими событиями», — грустно покивала головой Эмма. «Дай мне бутылку воды, пожалуйста». Там Елена проснулась. «Я надеюсь, в скором времени все встанет на свои места», — открывая холодильник с погасшей внутри лампочкой, проговорил Майкл. «Ну и с тебя свидание», — просто сказал он, посмотрев на Эмму. «Ох!» — выдохнула Эмма, не ожидавшая такого поворота. «Давай попробуем до этого момента дожить», — и, помолчав, добавила. Но, в принципе, я совсем даже не против. Вдруг лампочка внутри холодильника ожила, над баром зажглась гирлянда светильников, и красные точки, загоревшиеся на датчиках, показали, что пол стал нагреваться. «Добрались», — улыбнулась Эмма. «Тогда я срочно готовить, а то придут они явно очень замерзшие и промокшие, и ты мне обещала помощь по кухне», — посмотрел на нее Майкл, И, дождавшись согласного кивка, взглянул на Волкова с унылым видом нависающего над стойкой. «Вы закончили прелюдию?» — с некоторой неприязнью сказал он. «Можно мне теперь чего-нибудь горячего?» «Самое быстрое — это вода из чайника», — включая клавишу на прозрачном сосуде, — сказал Майкл. «Все остальное нужно ждать». «Обслуживание в вашем баре говно!» — изрек журналист и, положив ладони на столешницу, добавил. «Тогда снова придется начинать день с коньяка. Хотя это даже неплохо. Любые беды можно пережить, если под рукой есть хорошее бухло и хороший секс. На второе тут рассчитывать не приходится, зато первого в достатке. И что нужно отметить? Хань у вас здесь отменная». Подхватив свой стакан, писака отошел за самый дальний столик и уставился в окно, лелея свою печаль, и, наблюдая, как непогода носится по берегу, стараясь наскоку пройти сразу вглубь тайги. Скоротечный холодный ветер продирался сквозь черноту деревьев, шатал стволы, гнул ветки, висел на протянутых проводах, проверяя их прочность, а, обнаружив небольшую группу людей, вовсе раззадорился и стал летать вокруг них, Завывая, стягивая с голов шапки и капюшоны, шлепая по лицам болтающимися мокрыми концами шарфов. «Ну, хорошо, что мы так быстро справились», — прокричал управляющий. «Можно уже обратно идти?» «Нет, нельзя. Мне нужны записи вашего садовника», — помотал головой Плеханов. «Да что вы к ним прицепились-то?» В сердцах бросил Петр Сергеевич, поскользнулся и чудом не упал только потому, что его успел подхватить оперативник. «Спасибо! Неужто будем по такой погоде, да еще и с волками на хвосте, мотаться по округе?» «Давайте машину «М» мы возьмем, до нее рукой подать и быстро прокатимся», — настаивал Плеханов. «Вы поймите, дорогой мой человек, это не просьба, это содействие следствию». «Понимаете, что будет означать ваш упорный отказ от сотрудничества в купе с не вашим шприцем?» «Да я ж не спорю!» — хлюпая носом и ежась в промокшей насквозь куртке, — сказал управляющий. «Поехали. Эмма ключи всегда в машине оставляет. Я бы хотел еще раз подсобки все осмотреть». «Так мы же ходили уже!» — пожал плечами Гоша. «Ну, я тоже хочу посмотреть!» — упрямо повторил Плеханов. А то ты здесь везде на экскурсии был, а я нигде. Усевшись в холодное нутро автомобиля, мужчины протерли вмиг запотевшие стекла, и Гоша, быстро заведя мотор, вырулил на дорожку. Ты прям уже как у себя дома ориентируешься. К чего здесь ориентироваться-то, хмыкнул оперативник. Три дороги, и все между собой пересекаются. Вон там управляющий показал на длинный ряд приземистых зданий. Там. «Поближе остановите!» — чуть задыхаясь, произнес он. «С вами все хорошо?» — озадаченно спросил следователь. «Да душит маленько», — обмахиваясь платком, сказал Петр Сергеевич. «Но это ничего, пройдет. От таких переживаний у кого хочешь, сердце начнет прихватывать». Выйдя из машины, мужчины нырнули в темноту дверного проема, управляющий зажег свет, и Плеханов, оглядев коридоры, выкрашенные в унылый сизый цвет, Проговорил. «Чего? Денег на веселенькую какую-нибудь краску не хватило?» «Воображение», — кратко ответил управляющий. «Что хотите здесь посмотреть?» «Ну, в первую очередь берлогу вашего агронома, а потом просто пройдусь». «Леша сидел в кабинете с цифрой два, за поворотом, там открыто. Можете смотреть». «Спасибо». Плеханов мягкими шагами прошел по гулкому полу, остановился возле двери, натянул рукав на ладонь и подозвал Гошу. «Давай-ка отвертку поищи». «Зачем?» — удивился опер. «За шкафом!» — в тон ему ответил следователь. «Если мы не можем оперативно вызвать на место криминалиста, то мы можем привести ему вот эту самую ручку». «Думаете, там отпечатки есть?» «Ну, скорее всего, нет» но вполне могут быть дверь то мы не допрем а вот ручку можем аккуратно раскрыв дверь плеханов остановился на пороге оценивая тягу к бардаку у владельца кабинета покачал головой и побродив немного среди наставленных одна на другую коробки присел за рабочий стол а почему вас именно эти записи интересуют спросил появившийся на пороге гоша не только Неопределенно, ответил плеханов. Ты чего-то обнаружил? Внешне ничего ненормального нет. А так искать нужно что-то определенное. А вот что я не знаю. Это ты так тонко намекаешь на плохую работу следствия? Невозмутимо спросил плеханов. Да нет, конечно. Несколько смутился Гоша. Просто я реально не понимаю, что здесь происходит. Людей здесь убивают, Гоша. «Людей!» «Ладно, поехали обратно. Я все, что хотел, увидел!» Вернувшись в машину, Плеханов прокрутил окно, чтобы стереть со стекла крупные капли холодного дождя, передернул плечами, стряхивая себя уныние далеко не радостного пейзажа и посмотрел, как медленно, еле передвигая ногами, идет управляющий. «Давайте побыстрее!» — открыв дверь, сказал Плеханов. «Место здесь, конечно, более-менее открытое, но все-таки волка можно и не заметить». «Да прихватило что-то совсем...» Тяжело дыша, мужчина забрался в машину. «Ну, сейчас приедем, может, таблеточку какую найдем. Поехали, Гоша». Машина, проваливаясь в вязкую грязь незаасфальтированных дорожек, катилась по центральной улице. Плеханов рассматривал окрестности и даже не сразу отреагировал на булькнувшее в телефоне СМС-сообщение. Ох ты ж!» — воскликнул он. «Неужели связь появилась? Останови-ка, пока ловит. А то мало ли... Алло, да-да, это Плеханов». Он быстро набрал номер начальства. «Но мы здесь еле-еле оборону держим». «Как это еще двое суток?» «Понял, понял. Есть!» — коротко ответил он и повесил трубку. «Почему двое суток?» — спросил Гоша, подруливая к бару. «Потому что прогнозисты эти погодные обещали, что сегодня к вечеру опять все замерзнет, чертовой матери, и нас накроет снежная буря. Район по уши в снегу и в воде. На катере уйти невозможно, на озеро не выйти, да и не влезут все. На машине до шторма не успеют, непонятно, что с дорогами. Там везде затор, битых машин много. Кучу людей уже по больницам. Ноги с обморожением. Мы-то здесь все-таки в тепле, до сухости, — тихо проговорил Плеханов. Верно говорю, Петр Сергеевич. Следователь окликнул управляющего и повернулся к нему. Но управляющий хранил безмолвие и сидел, опустив голову на грудь, не подавая признаков жизни. «Черт-те что!» — чуть ли не истерически заорал Плеханов. «Быстро клади его на сиденье!» Выскакивая наружу, гаркнул он и сразу же залетел обратно, увидев, что в их сторону метнулась огромная серая тень. «Гоша, разворачивай тарантас и газу додому!» «Стая пришла! А я пока постараюсь его откачать!» Переползая назад, сказал Плеханов. Разорвав ворот свитера, следователь старался освободить место для угасающего дыхания, делал массаж сердца, но все было тщетно. Управляющий испустил дух еще до того, как они подъехали к бару. «Да что же они мрут-то, как мухи?» — в пустоту спросил следователь и, подумав, добавил. «Не говори никому, что случилось, и виды не показывай». «У меня от всего этого уже никакого вида нет», — покачал головой Гоша. «Здесь придется идти», — он показал на узкую тропинку, где осталась налить и теперь сверху еще и текла вода. Дальше не проехать. «Ну, лады!» — крякнул Приханов, на всякий случай пытаясь нащупать толчки пульса на шее управляющего. «Давай мелкими перебежками. Волчары нас шугануть могут либо сзаду, либо с берега ждать. Но тогда они совсем умнее нас. Придется сдаваться без боя». Скажите тоже!» — хмыкнул Гоша. «Ладно, пошли». Не могу уже рядом с трупами находиться. — Работа у тебя такая. — Ну, давай. Только гляди в оба. Выскочив на улицу и практически сливаясь со стеной здания, мужчины побежали вперед, придерживаясь руками за шершавую поверхность, чтобы не упасть на блестящие полоски льда. — Ох уж это потепление делов наделало, — проговорил Плеханов, подходя ко входу и отряхиваясь. — В смысле? — поднял на него мутный взгляд Волков, сидевший неподалеку от входной двери. — Ну, погода такая для этих краев, несвойственная. Тебе за несколько осенних дней природа ползимы прокрутила. — Вы что же, в погодных катаклизмах разбираетесь? — несколько насмешливо спросил Волков. — Ну, не только в бутылках же разбираться нужно. Ты блокать заканчивал, а то весь молодой мозг алкоголем изъеден будет. А вы бы не пошли куда подальше. «Как же ты мне надоел», — покачал головой Плеханов. «Впрочем, вы все такие, журналистская шайка, братья, как крысы на помойке. Рыскайте, рыскайте. Фу. И то, если бы ты и правда серьезным журналюгой был. А то так, блохер поганый, не выдержал Плеханов». «Но если у вас не получилось стать в своем деле профессионалом?» то я-то уж всяко состоялся в профессии, — взвизгнул Волков. — Очень за тебя рад, — устало выдохнул Плеханов. — Ты в состоянии заткнуться и молча посидеть? — Мне тебя еще, паскуда, двое суток терпеть! — выкрикнул следователь. — Да пошел бы ты, урод! — вскочил из-за стола Волков, за что получил шлепок по макушке и обескураженный сел обратно. — Вот! — — спокойно сказал следователь. — Посиди немного в тишине и не клюй мне мозг. — А где Петр? — вдруг изрек на удивление трезвый иконников, не увидев управляющего. — Сейчас придет, — ляпнул Плеханов, поняв, что не выдержит всеобщего скуления по поводу безвременной кончины Корабельникова. Следователь прошел к барной стойке, постоял немного, пытаясь совладать с внутренним раздражением, Потом спохватился и, подозвав к себе криминалиста, протянул ему дверную ручку. Нака, посмотришь потом. Может, что интересное увидишь». «Что это?» — покосился на него криминалист. «Это ручка от двери агронома, который у нас в лесу потерялся». «Ну, я потом посмотрю, конечно. Но не пойму, что там искать. Если здание офисное, то народу-то шатается дикое количество». «Миша, а нет ли у тебя во что сухое нам переодеться?» Отмахнувшись от криминалиста, спросил Плеханов. «Да, пойдемте. Вам моя одежда будет великовата, но все лучше, чем в мокром ходить. И тебе, Гоша, найдется». «Да, кстати», — Плеханов развернулся. «Нас отсюда еще суток двое не смогут эвакуировать. Так что нужно как-то потерпеть». Узнав неутешительную новость, Оставшиеся люди притихли, и молча смотрели, как к окну липнет замерзающий налетут дождь. Собирается в крохотные ледовые пазлы, но сразу же тает и ползет вниз к земле, оставляя мокрые полосы. Плеханов, проклинающий себя за срыв, пошел обратно в зал. Попросил у Майкла два бокала и решил пойти на мировую к волкову, чтобы не обострять конфликт. Прости, погорячился я, неловко улыбаясь, Следователь остановился возле журналиста. «Да нет, напротив, я благодарен. Я и правда как-то разнюнился», — чуть сузив глаза, сказал Артем. «А сейчас мозг стал легким и свободным». «Вы же Плеханов», — вдруг изрек Волков, сосредоточив свой взгляд на следователя. «Ну, наконец-то!» — Илья Антонович всплеснул руками. — Который день под одной крышей трёмся. А познакомились только сейчас. Нет, — Нет-нет, — Волков покачал головой. — Вы тот самый Плеханов, следователь по особо важным. Вы вели громкое дело об убитой столичной судье. — Я забыл, как вас зовут в ваших кругах. Волков щелкал пальцами. А Плеханов смотрел на него с улыбкой И втайне мечтал, чтобы журналист переехал в соседнее здание и занял там горизонтальное положение гораздо раньше, чем открыл бы свой рот. Но делать было нечего, и отпираться теперь не имело смысла. «Волкодав!» — поморщился Плеханов. «Только вот зря они. Я и расточком, и фактурой не вышел, чтобы такого серьезного зверя ловить». «А что с делом судьи? Раскрыли?» — прищурился Артем. — Нет, в процессе. С трудом оставаясь под прежней маской показного добродушия, сказал следователь. Сейчас Плеханов прекрасно понимал, что больше ему не удастся остаться здесь инкогнито. Но ситуацию нельзя было выпускать из-под контроля. Теперь нужно было признаться и тем самым доставить дискомфорт неведомому противнику. А какими судьбами вы оказались тут? Отдохнуть поехали? Ну так потому и приехал, так как он здесь. Неужели? Вот это поворот, покачал головой Волков. В смысле? испуганно проговорила молчавшая до этого времени Эмма. Что значит здесь? она нервно оглянулась. Вы знали, что здесь могут убивать людей? «Вот он сейчас прямо здесь?» «Ну, я не знаю, внутри или снаружи, но я точно знаю, что он здесь», — развел руками Плеханов, а его мозг бешено работал, потому что теперь придется на ходу переписывать весь сценарий расследования.